Глава 10. Куда мы в итоге поедем, Максим так и не сказал. Только просил, чтобы выбрала для поездки одежду поудобнее. Джинсы, футболка, кроссовки. Розовые, правда, почему-то запроковал. Настоял, чтобы надела страшные серые, которые представляют собой нечто жуткое. То ли у них такой подъем странный. То ли дизайнеры попытались сделать каблук на спортивной обуви. Вообще не представляю, как такое уродство можно было создать или купить. В машине тряслись долго. Вернее, не тряслись, конечно. Автомобиль у Максима хороший, с подвеской никаких проблем нет. Едешь тихо, спокойно, без кряхтения, без качания. Да и я уже давно заметила, что Максим хороший водитель, осторожный. Ямки и выбоины спокойно объезжает, на кочках не прыгает. Мы покинули центр, без проблем проскочили МКАД и направились прочь из города. Леса, по виду которых я так соскучилась, проживая в Ростове, величественно возвышались по обеим сторонам дороги. Сразу вспоминается детство, когда мы с дедушкой выезжали за город, оставляли машину где-то на обочине и уходили за грибами. Есть их не ела, но собирать очень любила. Мы бродили по лесу иногда до самого вечера. Уставали, конечно, но обратно возвращаться никогда не хотелось. Особенно если находили земляничную поляну. Стелили плед и ели сладкие яблоки вместе с домашними бутербродами. Сказка. Уже почти на месте. Главное поворот не пропустить. Опять. Максим взял меня за руку, слегка сжал ее, а затем проскользнул ладонью по моему бедру. Сладостное нега ударило по телу, вызывая одновременно и легкую опаску от предстоящего свидания и томительно острое предвкушение. Наверное, так люди сходят с ума. Когда начинаешь чувствовать то, что чувствовать совсем не должен, и когда все ощущения начинают быть настолько противоположными. Это точно нестабильная привычность, как было с Юрой, когда я могла предсказать все, что меня ожидает, в том числе по эмоциям на три недели вперед. Ну, не считая его измены, конечно. Вот это был сюрприз так сюрприз. Я посмотрела на спокойного и уверенного в себе Максима. «Интересно, он понимает, что я не догадываюсь, куда мы едем? Опять пропустить поворот? В этот раз мы не блуждали в поисках дороги. Значит, в какую то из прошлых поездок мужчина сделал ошибку на маршруте. И, вероятно, это было вместе с Викой. Удивительно, насколько избирательно моя сестра относится к выбору важной информации». С одной стороны, она подробно описала Максима в мельчайших деталях, вплоть до того, что мужчина всегда чихает по два раза, а она всегда дважды желает ему здоровья. В случае третьего чиха шутит про новый рекорд. Не смешно, но у парочек бывают такие мелкие фишки, которые делают отношения особенными. При этом Вика совсем не описывала то, что, на мой взгляд, действительно важно. Что она обычно заказывает в ресторанах и какую кухню предпочитает? Адреса, где они с Максимом проводили какие-то знаковые моменты. Вот что мне сказать, если мой партнер вдруг спросит что-то в этом роде. Мол, встретимся на Луначарского, а я понятия не имею, куда мне там идти, и Вика окажется в этот момент недоступна. Поднимать все документы и проверять все места на всей территории, которые могут подойти? Да, знаю, я зануда, но дотошная зануда. Так как с Викой поговорить еще раз, возможности не выдалось, отправила ей смс с вопросом «Куда вы ездите за город?» «Глядишь, подсказка придет вовремя». Это лучше, чем показывать, что действительно не знаю, что не понимаю, что меня ждет и куда меня везут. Но ответа не последовало. Сижу, смотрю по сторонам. Волнуюсь. Мало ли, вдруг Максим меня в темный лес решил отвезти для каких-то специфических действий. Кто его знает, чем они с Викой занимались на таких выездах? Сестра могла о таких особенностях мне и не сообщать, дабы не спугнуть. Боже, надеюсь, Вика не извращенка. А может, все хуже, и Игнат все рассказал Максиму, и тот едет закапывать меня в лес. Да, что-то странное у меня настроение для романтического свидания. А ведь я могла уже наслаждаться спокойной жизнью в самолете. Но у меня, похоже, привычка к стрессу выработалась. Какая-то странная и больная зависимость. Теперь даже в обычной поездке я ищу повод понервничать. Хотя подозрительная вещь действительно имеется. Макс несколько раз за поездку сбрасывает звонки. Мало ли, Игнат его остановить пытается. Кто тебя там донимает? Не удержалась я от капельки любопытства. Спамщики, ответил Макс, смотря только на дорогу. Ох, Макс, знаю я таких спамщиков. Названивает мне одна такая. Только если я хотя бы говорю, что мне некогда, Максим звонящих категорически игнорирует. Словно ему есть, что скрывать. Или, возможно, кого. Не кстати вспомнились слова Вики про какое-то бобье, вечно крутящееся подле него. «Ох, Ника, но почему тебе все время изменщики встречаются?» «Одно точно, Вика при малейшем подозрении устроила бы скандал. Но у меня не то настроение. Да и потом». Я сама, видимо, даю Максиму пищу для размышлений о походах налево. Не хочу никаких скандалов. Рядом красивый мужчина, в руках вкусный кофе, а впереди какой-то романтический сюрприз. Хочешь, поставлю, но без звучку, чтобы ты не отвлекался. Максим даже оторвался от дороги, на мгновение окинул меня взглядом, кивнул. Такое чувство, что он и сам ожидал, что я, Вика, собираюсь устроить разборки. Но я же не Вика, даже если она хочет, чтобы я вела себя соответствующим образом. Взяла в руки телефон Максима и быстро включила беззвучный режим. Проверять, правду ли говорит мужчина или Юлит, я не стала. Он бы попросту не дал бы мне свой смартфон, если бы в звонках значилась какая-нибудь условно-подозрительная Маша. Ведь я же могу запомнить и позвонить. Вика бы так и сделала. Насчет своих потенциальных соперниц она не расслаблялась. У тебя наверняка есть функция блокировки спама. Заметила осторожно, все еще подозревая, что никакие это не спамщики. Уж слишком навязчиво набирали. Или это моя паранойя. Потом поставлю в черный список. Почти приехали. Максим даже не посмотрел в мою сторону. Мы съехали на грунтовую дорогу, и после очередного поворота я увидела невысокий деревянный забор и несколько двухэтажных домиков. Конюшня. Несколько статных лошадей вышагивали по песку. Еще одну объезжала девушка в форме наездницы. «Я так понимаю, это и есть свидание? Меня ждет конная прогулка?» Ты говорила, что мы редко здесь бываем, улыбнулся Макс. Да ты что, а вот этого Вика мне не говорила. Похоже, мой план расслабиться накрылся медным тазом. Так что сегодня освежим навыки езды, не зря же я тебя учил. Черт, черт, черт, а это мне нравится еще меньше. Я-то, в отличие от Вики, ездить верхом не умею и чего-то сомневаюсь, что интернет мне сейчас в этом поможет. Ладно, солгу, что подзабыла, да и не думаю, что это сложно, да? К твоему любимчику, Максим подмигнул, и мне захотелось сказать, что мой любимчик — это он. Потому что кого из коней предпочитает Вика, я не знаю. «Веди, машину тут бросим?» Я просто отвлекала внимание. «Готова нести все, что угодно, лишь бы не спалиться». «Добрый день», — поприветствовала одна из сотрудниц на входе. «Вы сегодня вовремя?» «Ну да, Вика обычно везде опаздывает». «Без пробок», — Максим приобнял меня. «Наши лошади готовы?» «Конечно». Девушка улыбнулась и пригласила нас пройти за ней. «Поворот, другой». Короткий проход от одного здания к другому. Проходим его насквозь и выходим к двум красавцам животным, которые уже оседланы и ждут нас. «Привет, принц!» Максим погладил белого коня по шее. Соскучился по хозяйке. «Хозяйке? Серьезно?» Отличная деталь, о которой Вика не рассказала достаточно подробно. Она что-то упоминала про лошадей. Мол, Максим любит, спонсирует. Так какого черта не сказать мне, что у тебя есть свой конь? Может, Максим мне сейчас подарок делает, а я стою и туплю? Хотя мне кажется, что имя коню дала Вика. Зачем принц на белом коне, если есть белый конь-принц? В ее духе. Думаю, если бы Максим давал имя коню, то выбрал бы что-нибудь вроде Буцефала. «Как он?» – поинтересовался мой спутник, обращаясь к сотруднице и переключая внимание на коня вороной масти. «Ланселот». «Ну, допустим, с выбором клички я даже не слишком промахнулась. Что-то историческое, мощное и благородное. Рыцарский конь для рыцаря». «Здоров, как обычно, капризен, но на этот раз без сюрпризов». «Вот и отлично», – одобрительно кивнул Максим после чего повернулся ко мне. «Я знаю, что ты это не любишь, но так безопаснее. Я же за тебя отвечаю». Мужчина водрузил на мою голову шлем и помог застегнуть. «Ох, ты даже не представляешь, как я тебе, Максик, за шлем-то благодарна. Глядишь, может, как-нибудь переживу эту романтику. С другой стороны, разве это не то, о чем я мечтала?» что-то новое, то, что я не пробовала. Кругом зелень, мы вдали от города, даже ветер здесь кажется другой, более свежий, как будто глоток свободы. Все-таки решила попроситься в туалет перед тем, как мы перешли к главному, чтобы воспользоваться интернетом и в срочном порядке хоть что-то узнать про верховую езду. Чувствую себя студенткой на экзамене, которая отправилась, чтобы шпору посмотреть. Вернулась быстро, поняв, что чтение не сильно-то помогает и придется все изучать на практике. Главную мысль я в любом случае уловила. Не нервничать, не дергаться, не нервировать лошадь. Что ж, начнем с первой проблемы. Как залезть на лошадь? В идеале еще и сделать это грациозно. Интересно, а как Вика это делала? Может, мне нужно попросить Максима, чтобы помог? Или предложить ему первым забраться на своего ланселота? Нет, детский сад получится. Ладно, в этом ничего сложного. Руками за седло, ногу в стреме, оттолкнуться от земли и перекинуть вторую ногу через седло. Что может быть проще? Да вот, с первого раза не так уж и легко. Мне слегка не хватило размаха, но спасибо инструктору, который подстраховал, и вместо того, чтобы завалиться на землю, я все-таки оказалась верхом на принце. Эх, еще бы ездить, кто научил, вообще бы было отлично. А так остается довериться подсмотренным картинкам. Спину прямо, ногами держаться и смотреть на Максима, чтобы понять, что делать дальше. Он-то и на коня залез грациозно и держится в селе легко и непринужденно. Но ему и проще. Мало того, что он знает, как это делать, так у него и конь ведет себя спокойно. А мой что-то не очень. Дергается, мотает головой. «Чего-то принц сегодня не в настроении», обеспокоенно произнес инструктор, придерживая поводья. «Вот оно как». Столько людей надурила, а на лошадке прокололась. Надеюсь, он меня не убьет. Я имею в виду принца, конечно, потому что зверь настроен не слишком дружелюбно.